Притворившись, что все стороны обдумывают проблему, оба принялись задумчивым видом попивать свой кофе с молоком. Оставленная в пещере на произвол судьбы пластиковая сумка со взрывчаткой лежала себе спокойно в том месте, куда ее положил Павлик. Как раз под щелью в скале, уходящей куда-то ввысь. Время от времени из щели сыпались на сумку песок, щебень и мелкие камешки случалось, сваливались и камни покрупнее. Не попадая прямо на сумку, они ложились рядом. Похоже, где-то высоко оторвался от скалы большой обломок и теперь прокладывал себе путь вниз по расщелине, попутно расширяя ее. Под воздействием силы тяжести он пробился, наконец, сквозь самое узкое место. Огромная глыба весом в сотни килограммов рухнула прямо на круглый камень у входа в пещеру, подложенный под него взрывчаткой. Мощный взрыв прогремел так близко, что домик зашатался на фундаменте. Глухо ухнула земля. Грохот взрыва, эхом отражаясь от окрестных гор, словно повис в воздухе, заставляя людей в страхе втягивать головы в плечи. Паня Кристина в ужасе воскликнула. «Езус, Мария, что это? Опять землетрясение?» Мужчины вскочили с места, опрокинув стулья. Хабр проснулся и вопросительно тявкнул. Павлик вылил на себя остатки кофе из стакана. Яночка не пошевелилась только потому, что замерла от ужаса. Взрыв не повторился. Земля под ногами больше не дрожала. Придя в себя, взрослые заговорили все разом, строя всевозможные предположения о причине непонятного явления. Яночка с Павликом переглянулись. Для них явление было понятно. Хабр выскочил из-под стола. Павлик, истекая кофе, сорвался со стула. Яночка обрела способность двигаться, и все трое бросились к двери. «Куда?» — рябкнул отец. «Мы должны. Нам надо это немедленно увидеть!» — крикнула Яночка в ответ. «Что увидеть?» — заинтересовался пан Кшак. «Вы знаете, что это?» «Вы знаете?» — подхватила паня Кристина. «Знаем, это в каменоломне», — не очень вразумительно пояснил Павлик. «Почему, думаете, что в каменоломне?» — вцепился в сына отец. «Грохнуло непонятно где». «Почему вы решили, что именно в каменоломне?» «И вовсе не непонятно где, а в той стороне, где каменоломня», — упорствовал сын. Дочка поддержала его. «Да-да, в каменоломне, и надо поскорее посмотреть, что там случилось». «Поехали», — подхватил пан Кшак. «Моя машина у калитки. Я верю вашим детям», — бросил он Хабровичем на бегу. Раз они говорят, что в каменоломне, значит, так оно и есть». «Видите же, и собака намерена бежать с ними туда». Брат с сестрой и собака уже сидели в машине пана Кшака, когда и пан Роман решил ехать. Две машины помчались в каменоломне. Мчались, как на пожар. По улицам города пронеслись каким-то кратчайшим путем. Панкшак знал его. Не помешало и столпотворение на улицах. Жители высыпали из домов, возбужденно жестикулировали и кричали на улицах, бестолково метались, оглядываясь по сторонам. Ясно было, что они тоже не понимали причины взрыва. Беспрестанно сигналя Панкшак, нарушая правила уличного движения, пробился на окраину города. Их машина первой прибыла к каменоломне, пока у въезда в нее столпились лишь несколько рабочих и кучка вездесущих детей. Зато весь склон запрудила толпа. Высыпали жители рабочего поселка. Рабочие каменоломни спрятались за бараком и боязливо выглядывали оттуда. Подойти к месту взрыва никто не решался. Впрочем, определить место взрыва было непросто — Весь котлован был затянут пылью, которая только-только начинала рассеиваться. Первым из машины выскочил Хабр, Следом за ним поспешили Яночка с Павликом. Подъехавшая на следующей машине мама попыталась их остановить. Пан Роман успокоил жену. «Не волнуйся. Собака не пустит их в опасное место. Гляди-ка, и в самом деле взорвалось здесь. Как это они сразу поняли?» Когда немного осела пыль, видны стали последствия взрыва. Половину котлована засыпали свалившиеся на дно камни.